Расскажите, пожалуйста, что за странная история произошла с вами? Почему отобрали у вас 5.000, да и намереваются отобрать еще столько же? "Какие 5.000?" спросил Бородин, делая изумленное лицо. "Я даже в толк не возьму. Про что это вы изволите говорить? Никаких 5.000 у меня не брали."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 Мелкими каплями выступил у него на лбу. Он стал дышать тяжело и хрустнув вдруг пальцами, взволнованно и торопливо заговорил: "Ваша правда, господин начальник. Что я буду в самом деле скрывать? Мне и самому показалось, что тут дело не совсем чисто. Я можете защитите, но Христом Богом молю, не выдавайте". А я все, все по совести расскажу. Вчерашний день меня арестовали в Вене какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и один вольный человек. Посадили в машину и отвезли в скатертный переулок, как сказали мне, в охранное отделение. Номера дома не помню, но на вид признаю. Поднялись мы на третий этаж.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 Немедленно берите людей и арестуйте Петровского, и, пожалуйста, поживее. Наконец он поднял голову и обратился ко мне. Так вот ты какой гусь? Давно мы за тобой следим, да в старом твоём разбираемся. Но ну, теперь полно. Погулял и будет. Давно пора под замок. Помилуйте, господин начальник, взмолился я.